на выставке картин в Академии художеств. Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись. Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания. Этот портрет писан Кипренским. Никитенко. Большую известность получил портрет Кипренского в с него гравюре Уткина, известного профессора гравера, изданной в 1827-1829 годах, отчасти отдельно, отчасти в приложении к альманаху «Северные цветы» на 1828 год и в других изданиях. Уткинская гравюра, хотя и сделана по-кипренскому, но с многими отступлениями от оригинала. Так на гравюре не показано рук. Есть отличие в изображении костюма. Заметен край выреза жилета, иначе представлен левый воротничок манишки. Но главным образом отличается изображение лица. Шевелюры и баки выделаны тщательнее, с более натуральной передачей спиральных завитков. Лицо представлено более удлиненным и немного более повернутым кпереди. Скулы выступают более натуральным, в глазах более выразительности и смотрят они более кверху. Нос имеет несколько иную форму, он вообще прямее, но спинка его на конце шире и загнутие, ноздри обозначены резче. Выступление челюстей губ показано явственнее. Отличия эти заслуживают внимания, так как Уткин работал при жизни поэта и видал его лично. Анучин. Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, — это... Держать Пушкина на узде? Да не имею к тому способов. Дома он бывает только в девять часов утра, а я в это время иду на службу царскую. В гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надо нянчиться, до чего я ни охотник и ни мастер. Дельвик имеет влияние на Пушкина. Титов годину 18 июля 1827 года. Из Петербурга. В середине 1827 года братья Крицкие с товарищами неоднократно совещались о ходе и развитии своего тайного общества и предполагали вербовать членов среди студенчества, а председателем по предложению Михаила Крицкого избрать Александра Сергеевича Пушкина. На последнее возражал Лушников, говоря, что Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стежках нежели о благе Отечества. Лемке. Тайное общество братьев Критских. Я в деревне и надеюсь много писать. В конце осени буду у вас. Вдохновения еще нет. По камест принялся я за прозу. Пушкин барону Дельвигу. 31 июля 1827 года, из Михайловского. 1827-1831 года. Никто не имел столько друзей, сколько Пушкин. И бывший с ним очень близок. Я знаю, что он вполне оценил сие счастье. Осенью он обыкновенно удалялся на 2-3 месяца в деревню, чтобы писать и не быть развлекаемым. В деревне он вел всегда одинаковую жизнь, весь день проводил в постели с карандашом в руках, занимался иногда двенадцать часов в день, по поутро освежался холодной ванною, перед обедом, несмотря даже на непогоду, скакал несколько верст верхом, и когда уставшая под вечер голова требовала отдыха, он играл один на бильярде или призывал с рассказами свою старую няню. Как скоро подъезжал он в деревню и брался за перо, лихорадка переливалась в его жилы, и он писал, не зная ни дня, ни ночи. Так писал он, не покидая почти пера, каждую главу Онегина. Так написал он почти без остановки графа Нулина и Медного всадника. Он писал всегда быстро, одним вдохновением. Но иногда, недовольный некоторыми стихами, потом с гневом их морал переправлял ибо в его глазах редко какой-нибудь стих выражал вполне его мысль. Смирнов из памятных заметок. «Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшим еще местом его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе. Другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался».